Галава 28 мая. Есть подозреваемый. Разрешите, товарищ полковник, прошёл в кабинет капитан Мятуков. Присаживайся. Докладывай. Мятуков уверенно пересёк кабинет и аккуратно, стараясь не шаркать ножками по полу, пододвинул к себе стул и мягко присел. Оксану Сидоренко, любовницу кондиба, мы задержали. Она попыталась уйти из города. Другого выхода просто не существовало. Я сам присутствовал при задержании. «Какие-нибудь контакты обнаружили?» Капитан отрицательно покачал головой. «Никаких, товарищ полковник. Жила с матерью, никуда не выходила. Помогала ей по хозяйству. В огороде. Ее мать и в самом деле очень слабовата. Плохо ходит. Что-то у нее с ногой. Потом к ней подъехала телега, которая должна была увезти ее в село». Возницей был ее родственник. Задерживать его мы не стали. Пусть расскажет Кандибе о задержании Сидоренко. Тот начнет нервничать, сделает неверные шаги. А это нам на руку. Тоже правильно. Сейчас Оксана Сидоренко дает показания. Рассказывает много интересного. Известно, где находится блиндаж самого Кандиба, но незамеченным подойти к нему невозможно. По периметру выставлен дозор и охрана. В случае опасности он перейдет просто в другой блиндаж. Нужно как-то выманить его поиску сне. Поработай над этим. А что Корниганчер? Здесь немного посложнее. Вчера вечером к нему в дом постучался один человек. Пробыл недолго, какую-то минуту другую, после чего Гончер вышел из дома и направился на Гвардейскую. Она там недалеко, где-то в 10 минутах ходьбы. Он зашёл в один из подъездов трёхэтажного дома и вскоре вышел. А еще через несколько минут из подъезда вышел майор Игнатьев. «Ты уверен?» — после паузы спросил Михайлов. «Можно было перепутать в сумерках. Я видел Игнатьева из-за кустов на расстоянии нескольких метров». «Связнова задержали?» «Задержали, допросили, все как положено. К бандеровцам он не имеет никакого отношения, это знакомый майора Игнатьева. Он попросил его зайти в дом к гончару и прийти по адресу, где он будет его ждать». Задержали Гончара. Что он говорит? Пока молчит, но думаю, что со временем разговорится. Получается, что майор Игнатьев предатель. Не будем делать пока никаких скорополеттельных выводов. Продолжать наблюдать. Узнать у задержанных, где располагаются запасные бандеровские базы. Узнать круг знакомых, приятелей и родственников Кандибы. Мы должны знать о нём всё. Его нужно взять живым. А уже через него мы выйдем на всё руководство южного крыла УПА. Всё понял, товарищ полковник. Как только за капитаном Митюковым закрылась дверь, подполковник Михайлов поднял трубку и набрал номер Саратовского НКГБ. Отдел контрразведывательных операций управления НКГБ СССР по Саратовской области возглавлял его давний приятель подполковник Никита Фёдорович Триухов. В 42-м году полковник Михайлов служил начальником особого отдела Сталинградского фронта, а Треухов был его заместителем. Еще через полгода Никита Федорович был переведен на Воронежский фронт, а уже оттуда его направили в Саратов. Все это время они поддерживали служебные и личные отношения, по возможности созванивались, поздравляли друг друга с днем рождения, благо что оба родились в июле с разницей в 10 дней. В трубке раздался щелчок, а потом низкий узнаваемый тембр сообщил. Подполковник Треухов. Приветствую тебя, Никита Федорович. Михайлов беспокоит. Я тут к тебе с небольшим делом. Очень рад, Алексей Никифорович, что позвонил. Хотя можно было бы и без повода. Да уж ладно, выкладывай давай, что там у тебя? В твоем ведомстве служил майор Игнатьев? Все так, было дело, служил. Как он тебе? Ни хорошего, ни плохого сказать о нём не могу. Ничем таким особенным он не запомнился. Работал как и все. Но он ведь у меня недолго был. А что это он вдруг тебя заинтересовал? Сейчас он находится у меня в заместителях. Ах, вот оно что. В задумчивости протянул треугол. Ты не замечал за ним какие-то странности, что ли? Алексей Никифорович, не ходил вокруг да около. Мы с тобой не первый год в госбезопасности служим. Понимаю, что это не праздный вопрос. Хорошо. Тогда я спрошу таким образом. Когда в Саратовском управлении служил майор Игнатьев, не было ли замечено какой-то утечки секретной информации? Было дело. Я как раз этим и занимался, как начальник отдела контрразведывательных операций. «Саратов — закрытый город, сам понимаешь, просто так сюда не приедешь. У нас работают сто эвакуированных предприятий, почти все они имеют союзное значение. Тут и авиационный завод, подшипниковый, нефтеперерабатывающий комбинат. И вот в 42-м году, как раз когда у нас в управлении работал Игнатьев, было дано указание увеличить выпуск подшипников в два раза». Это ведь не просто привезти побольше станков и сказать «Работайте, товарищи!». Нужно было подобрать высококвалифицированные кадры, кого-то выучить, иных переобучить. Следовало подобрать для работы подходящее помещение, построить бараки, где могли бы разместиться рабочие. Кроме сопутствующих задач, мы должны были осуществить оперативное прикрытие, чтобы никто даже подумать не мог, что мы наращиваем производственные мощности шарикоподшипников. И где находятся эти самые подшипниковые цеха. Предстояло усилить меры безопасности, ввести более строгую пропускную систему, в пролегающих районах установить дополнительные пропускные пункты. Много там всего набиралось. Сам понимает, что такое подшипники. Без них ни машина не поедет, ни танк свою башню не повернёт. И вот на следующий день после получения распоряжения из Москвы произошел налет немецкой авиации на подшипниковый завод. Конечно, неполадки были устранены в кратчайшие часы, провели серьезные маскировочные мероприятия. Но вопросы остались. Каким образом немцам удалось узнать, где находится цеха? Не могло быть и речи, что это совпадение. Под подозрение попали двое. Капитан Каюмов, боевой офицер, воевавший еще в Финскую, И майор Игнатьев. Проверку проводили скрытно, об этом в управлении практически никто не знал. Но неожиданно Каюмов застрелился в своей квартире и оставил записку, что встал на путь предательства. Очень раскаивается, просит у всех прощения и не видит для себя иного выхода, как пустить пулю в лоб. Записку никому показывать не стали, чтобы не выносить ссор из избы». Семья тоже не должна расплачиваться за его предательство. Чего же её наказывать? У него трое малолетних детей осталось, не помирать же им с голоду. Начислили им пенсию, всё как полагается. Расследовали это дело, пришли к заключению, что всё-таки это его личное решение. Но хочу сказать тебе откровенно, у меня по этому поводу были большие сомнения. И на чём основано? Я встречался с Каюмовым за несколько часов до его смерти. Он был сосредоточен на работе, очень деловой, энергичный. Но не ведут себя так самоубийцы. А потом там ещё были некоторые моменты, которые заставили меня засомневаться. Но вопрос был закрыт. Многих такая ситуация устраивала. А Игнатьев, которого я подозревал больше, чем Каюмова, вскоре перевёлся в Куйбышев. Вот такой тебе мой расклад. Сам дело из этого вывод. Спасибо, Никита Фёдорович, ты мне очень помог. Полковник Михайлов положил трубку и вновь взял дело майора Игнатьева. Вновь внимательно принялся перечитывать его биографию. В ней присутствовал один серьёзный пробел. Неизвестно, где он находился, начиная с октября до конца января. Имелась лишь отметка, что служил в частях 51-й отдельной армии. Но в ноябре она была эвакуирована на Кубани и с конца декабря включена в Закавказский фронт. В личном деле майора Игнатьева об этом не было сказано ни слова. А что, если предположить немыслимое? В начале октября 1941 года майор Игнатьев попал к немцам в плен. Был завербован немецкой разведкой и прошел обучение в диверсионной школе. А дальше, как подготовленного агента, его внедрили в группу окруженцев с которым он вышел к частям Красной армии. Если такая версия верна, то остаётся только предположить, в какой именно из разведывательно-диверсионных школ Абвера он проходил обучение. В 41 году их было не так уж и много. Одна из таких школ, организованных в октябре, размещалась неподалёку от Варшавы, в местечке Сулеювек, на бывшей даче Пилсудского. Подавляющее число обучаемых Вступали в Варшавскую школу из лагерей, расположенных на территории Украины. На тот период в ней подготавливали разведчиков ближнего тыла и радистов. Особое место в разведшколе занимала идеологическая подготовка и психологическая обработка курсантов. Срок обучения в среднем составлял как раз около 3 месяцев. Предполагалось, что этого времени будет вполне достаточно, чтобы провести психологическую обработку курсанта и настроить его антисоветски. Закрыв папку, полковник Михайлов с минуту ещё размышлял, а потом уверенно поднял трубку высокочастотной связи. Услышав щелчок, твёрдо произнёс: "Говорит полковник Михайлов, начальник управления контрразведки Станиславской области". Соедините меня с заместителем начальника главного управления генерала-лейтенантом Селивановским. Ждите, ответил мягкий женский голос. Через несколько минут трубка заговорила мягкими интонациями Селивановского. Слушаю вас, Алексей Никифорович. У меня есть серьёзные основания полагать, что в управлении Станиславской области находится немецкий агент. Вот как? Неожиданно. «И кто это?» — несколько удивленно спросил генерал-лейтенант Селивановский. «Это мой заместитель по оперативной работе майор Игнатьев». «Обвинение весьма серьезное. На чем основаны ваши подозрения?» Интеллигентный, тактичный Селивановский даже внешне напоминал профессора. В действительности он был один из опытнейших контрразведчиков, проработавший в системе едва ли не с начала ее становления. Из управления систематически идёт утечка секретнейшей информации. Все эти утечки, так или иначе, связаны с майором Агнатьевым. А сегодня я получил веские доказательства его предательства. Он предупредил украинского националиста о возможном аресте. Хм. А я ведь даже с ним немного знаком. Он мне показался весьма отдельным. Значит, это не может быть ошибкой. Информация о Борисе Бандереве знал только он. И было узнано одним из оперативников, когда подошёл к его дому, чтобы предупредить о провале. Как же мы его так проворонили? В голосе Николая Николаевича послышалась откровенная досада. Ведь мы назначили его заместителем начальника управления. Да, это большая оплошность с нашей стороны. Я провёл небольшое расследование. Игнатьев служил в 51-й отдельной армии в Одессе, участвовал в обороне города. В октябре армия была переброшена в Крым, чтобы не дать возможность немцам пройти с суши. Предполагаю, что где-то в октябре Игнатьев попал в окружение, был взят немцами в плен. Дал согласие на сотрудничество, прошёл обучение в Варшавской разведшколе Аберра, а после её окончания был переброшен на советскую территорию. Так, не будем рубить с плеча. Нами арестованы несколько немецких агентов, обучавшихся в Варшавской разведшколе именно в этот период. Они осуждены и сейчас отбывают наказание во Владимирском централе. Один из них — сержант Красной армии Григорий Скворцов. Вам нужно срочно выехать во Владимир и предоставить ему фотографию майора Игнатьева на опознание. Когда сможете вылететь? Через час я буду на аэродроме. Я распоряжусь, чтобы вас встретили на аэродроме во Владимире должным образом и подготовили арестованного для беседы. Со своей стороны я ещё перепроверю вашу информацию по своим каналам. Удачной вам дороги. Ответить полковник Михайлов не успел. В трубку ударили громкие назойливые гудки высокочастотной связи. Положив аккуратно трубку Михайлов взял из альбома для опознания фотографию майора Игнатьева, а вместе с ней забрал ещё несколько снимков. Пусть будет выбор. Уже смеркалось, как в двери негромко постучали. Посмотри, кто там, сказал свояк Чиграшо, доставая браунинг. Кто это? Приблизился Чиграш к двери, держа наготове оружие. «Се пивен? У мэна да до вас дыло!» «Открой дверь, петушку!» — произнес свояк, подступая ближе. «Послушаем, что он нам на сей раз попоет». Дверь отворилась, впустив вместе с вечерней прохладой пивня. «А б чём базар?» «Мэна послал из казаты, краёвый старшина, сгоден с тобою, зустретеса. Приходь в среду!» «О, с моего Чора, до Марыси!» Повернувшись, к Жигану сказал. «Мы подойдем. Ты должен идти Один». «Хорошо, подойду Один ровно в восемь». «Послушай, свояк, а мы, значит, здесь куковать будем, пока ты склад берешь? Что ты не въезжаешь, а я в такие прихваты?» Сурово произнес Жиган. «Ты же правильный вор. Провернуться решил?» Мы на такое не подписывались, свояк. Хмуро обронил Чиграш. Мы вместе склад надыбали, вместе и вой брат будем. Цышь нескалада. Цо встреча с краевым старшиною. Вызразил пивень. Всё это душняк беспантовый. Зубы заговариваешь, прорычал Жиган. Слышь, что бродяги говорят? И она их сторона. Твёрдым голосом произнёс свояк. А «Вот ты своих братьев сможешь предать? Так же можно, возмутился пивень. А уж я с дыну, чем продам. Вот и я не могу их оставить. Вместе с фронтом оломанулись, вместе на ки ещё попали. Оттуда ноги сделали, склад нашли. А потом я их по буку должен сделать, так что ли? Не по-босяцки это. Уж сука я никогда не был. Бродягой был, бродягой помру. Пойду только с корешами. Выслушав ответ, пивень кивнул. Добро, передам и вышел в Темень. Старшина будут ждать. Уже приближаясь к зданию управления, капитан Митяков увидел на углу дома черту, сделанную обломком красного кирпича. С виду неприметная, случайная, будто бы прочерченная осколком отлетевшего кирпича во время артобстрела. Таковых отметин в городе во множестве. Но Метюков тотчас понял, что этот знак адресован ему, означавший ни что иное, как проверить место закладки, где для него должно быть оставлено сообщение. Метюков прошёл в управление, пролистал ежедневные сводки, просмотрел оперативные записки и, сказав дежурному, что скоро подойдёт, вышел на улицу. Через дорогу в глубине разрушенного здания с обвалившейся стеной и вывороченными бомбами половицами В условленном месте за батареей он отыскал записку, написанную неровным почерком, принадлежавшим Кандибе, запаянную в парафин. «Сего не расскажешь. Увидимся на месте у Марыси в восемь вечера». Прежде подобных посланий Митюков от Кандибы не получал. Значит, за последние несколько дней случилось нечто такое, что заставило Тамана серьезно встревожиться. Для ухода из управления на длительный срок было не самое подходящее время, работы было не в проворот. А потом давила какая-то зловещая напряженность, установившаяся в управлении в последние несколько дней. Все были на нервах, но краевой старшина вряд ли станет рисковать своим осведомителем из-за пустякового дела. За последние десять дней он дважды уходил из управления на продолжительное время. Первый раз он наведался к медсестре Машеньке, которая всерьез верила, что после победы они непременно поженятся. Второй случай был связан с его поездкой в село Снятын, где был похищен военнослужащий Веселкин. В действительности он должен был передать информацию о расположении тыловых частей в Станиславской области. Вместо трех допустимых часов он отсутствовал едва ли не половина дня, что не прошло незамеченным для начальника управления. И вот сейчас в третий. Остав карандаш Метюков на обратной стороне записки написал. Твой, блин, даш раскрыт смершем, уходив запасной, и с твоего штаба идёт утечка. Постарайся выяснить, кто предатель. Скрутив бумагу в плотную трубочку, Метюков сонул её в щель за батареей и аккуратно, наступая по битым кирпичам, вышел из здания. В последнее время Метюков буквально коже ощущал опасность. В управлении тоже что-то понимали. Несколько дней назад пропал капитан Прошкин, курировавший оперативную работу. Никто из сослуживцев даже не попытался выяснить, где находится капитан и жив ли он вообще, благоразумно посчитав, что любопытствовать в сложившейся ситуации крайне небезопасно. Лишь пошептались между собой, а потом и позабыли. Ещё через день за столом капитана Прошкина сидел уже новый сотрудник, переведённый в отдел из другого города. Нашество тоже не спешило высказывать свои суждения об исчезновении своего сотрудника, как если бы произошёл рядовой эпизод. Не исключено, что по пьяному делу Прошкин наговорил чего-то лишнего, за что и поплатился. Вероятен другой вариант. Контрразведке стало известно об утечке секретной информации из управления, и под подозрение попал капитан Прошкин. Убедившись в его невиновности, служба внутренних расследований будет копать и дальше, и вскоре может выйти и на него. От пришедших мыслей по коже прошел неприятный озноб. Следует поделиться своими сомнениями о возможной угрозе ареста. Далее пускай командование СД решает, как ему следует поступить дальше. Пойти на риск и остаться еще на какое-то время или все-таки готовиться к немедленному уходу. Сегодня с начальником управления Митюков предпочитал бы не встречаться. Лучше всего пообщаться по телефону. При личном разговоре предстояло бы смотреть ему в глаза. Полковник обладал невероятной интуицией, хорошо чувствовал своих подчиненных и мог разглядеть в нем появившуюся нервозность. А из этого следует немедленный вывод, значит, сотрудник пребывает в какой-то внештатной ситуации. И наверняка он захочет выяснить ее причину. Подняв телефонную трубку, капитан Митюков сказал секретарю. «Соедините меня с полковником». Еще через секунду он услышал хрипловатый голос начальника управления. «Слушаю тебя, капитан, товарищ полковник». Получил сообщение от своего осведомителя из селы Хворочи. Просят немедленной встречи. Возникла некоторая пауза, после которой прозвучало сдержанное напряжение. Предполагаешь, о чём пойдёт речь? Для меня такая новость совершенно неожиданная. Хотел бы выяснить, в чём дело. Тебе нужна подстраховка. Нет в этот случай, товарищ полковник, управлю сам. Не хотелось бы подвергать осведомителя лишнему риску. Когда появишься в управлении. Думаю, что часа через 4. Потом напишешь мне оперативную записку, как всё прошло, приобщим её для докладной в центр. Сделай, товарищ полковник. И ещё. Мне тут нужно будет по делам ненадолго отъехать во Владимир. Останешься за меня. Но есть майор Крутых несколько обескураженно протянул капитан. По звоню он меня старше. Ничего страшного. В нашей службе такое не редкость. На время моего отсутствия он будет подчиняться тебе. Привыкай. Надо же тебе расти. Скорее всего, подъеду сегодня поздно вечером, возможно, что завтра утром. обо всём доложишь. Есть доложить? Дождавшись, когда машина полковника Михайлова выкатит со двора, Митюков надел старое галифе, сюртук, повидавший виды, и такую же старую кепку с козырьком, из-под которого можно было наблюдать за соседями и прятать глаза. Подошел к зеркалу, унял все очевидные признаки волнения и, заперев кабинет на два оборота ключа, вышел в коридор.